в тёплом свету на очи порог тянет меня твой задумчивый вздох ждут на крылечке там бабка и дед резвого внука под солнечных лет стройный бел как берёзка их внук с мёдом волосев и бархатом рук только удруг вот, по глазам голубым жизнь его в мире пригрезилась им льёт им лучистую радость вам вглу светлая дева в оконном углу с тихой улыбкой на тонких губах держит их внука она на руках